— Наполно вам, — махнул рукой обольный. Я, собственно, из тех же самых побуждений покинул в свое время департамент, занялся негуциями. И вы, знаете, нисколечко не жалею. Хороша честь, когда нечего есть. — Благоугодно ли спросить, как идут дела? Савельев усмехнулся. — Ну, великих капиталов не нажил, однако на жизнь жаловаться нет причин. Кое-какое состояние имеется, — он зло махнул рукой. Вот если бы Николай, Свет Флегонтыч, как пуганная ворона, не шарахался от каждого куста, а если на кусту на этом червонцы висят? «Я так понимаю, самым вы, Аркадий Петрович, риско не чураетесь?» – Крачева спросила Болин. «Совершенно правильно изволили угадать», – усмехнулся Савельев. «Ну, конечно, должны быть известные степени, чтобы и в самом деле не угодить, как кур вощип, однако не чураюсь». «Позвольте уж тогда прямо. Можете достать ртуть?» «А чего ж и не достать?» – задумчиво проговорил Савельев с видом человека, прекрасно знающего себе цену. «Человек? Вы вроде приличный». А Болин натянуто улыбнулся. «Очень надеюсь, не принимаете меня вслед за Николаем Флегонтовичем за террориста». «Ну какой вы террорист?» – рассмеялся Савельев. Мне их, к счастью, видовать не приходилось, однако кое-какие вещи вполне можно рассчитать пытливым умом. Настоящий террорист уж ни за что бы не принял поиски на столь нелепый манер заявляться к известному ювелиру и просить его подыскать продавца. Он бы какие-нибудь другие тропочки стал искать, окольные, потайные и все же. Он значительно поднял указательный палец, потом нацелил его на собеседника и продолжал с ухмылочкой. «И все же, дорогой Петр Петрович, голову вам прозакладывает, что дело ваше, как бы это, не совсем чистое. Например, с величайшим спокойствием спросил Аболин, сверляя его пытливым взглядом. Николаша золотишком никогда не занимался, а мне вот приходилось вести дела с сибирскими приисковиками». Занятнейшая, довожу вам публика, чего только не наслушаешься под хороший коньячок. Мне ваше дело представляется таким образом. Есть некая землица, в которой таится золотишко. Вот только владельцы ее ни о чем подобном не подразревают. А вот вы с приятелем об этом прознали как-то и раздобыли несколько пудов породы. Очень может оказаться, землевладелец, тот и не знает даже, что вы у него копались. Что отсюда проистекает? Что надлежит каким-то научными процедурами, в коих я не силен, врать не буду. Породу эту изучить с помощью ртути. Как это? Амальгамировать золотишко. Если оно там есть. А если есть, прикинуть, сколько его приходится на тонну. А там, если дело выгодное, землю у нынешнего хозяина можно купить вовсе даже за бесценок. Вот вы, любезнейший Петр Петрович, и не хотите законным открытым образом товарец приобретать. Мало ли какие разговоры пойдут. Москва сплетни любит. А с чего бы это вдруг? Мирный московский обыватель, отставной чиновник покупает не что-нибудь, артуть. В особенности, если прежде вы в подобных поползновениях от роду не были замечены, и пойдут языки извинять. Слыхивал я о чем-то похожем. Да, слыхивал. Болин покрутил головой. Вам бы Аркадий Петрович в министр экая голова. Так что угадал я. Самое смешное, что Савельев и в самом деле мог угадать совершенно правильно. Если эта непонятная компания отыскала где-то, может даже у себя дома, в 18-м столетии месторождение золота, коему с точки зрения нормального течения истории еще долго полагается лежать в земле, нечто наподобие истории с южноафриканскими алмазами, которых еще как бы и нет. Золотая у вас голова, милейший Аркадий Петрович. — уклончиво сказала Боли с хитрой улыбочкой. — Скажу так, не во всем вы оказались догадливы, но мысли ваши двигаются правильным направлением. — Но ведь и в этом случае есть риск. — Да уж, безусловно, — согласился Аболин. — Вот только, надеюсь, не выходящий за те пределы, что вы себе установили. — Да я бы не сказал, чтобы выходящий, — усмехнулся Савельев. — Значит, по рукам? — По рукам, — кивнул Савельев. Когда представить можете, деловито осведомился оболен Ну, ны, ну не нынче же, столь же деловито ответил Савельев. Вот если бы я постоянно ртутью торговал, вы бы уже к вечеру имели хоть что, хоть ведро. А так придется с людьми поговорить, да с надежными из тех, что странным просьбам не удивляются. Он переплел пальцы, уставился в потолок и изобразил на лице крайне напряженную умственную деятельность. Ну что же? всего штофа сразу я вам не обещаю полуштов это возможно сегодня конечно уже поздновато разыскивать нужных людей завтра если еврей фишка в москве для надежности кладем еще денек короче говоря послезавтра к вечеру я вполне мог бы вам полуштов предоставить купеческое слово суще вы благодетель аркадий петрович чуть ли неумиленно произнес обоен расплываясь в улыбке «Вы меня погодите так навеличивать», — сказал Савельев с усмешечкой. «Может, и по-другому обзывать станете. Вы уж еще моей цены не слышали». «И какова же будет цена?» Улыбаясь самым обаятельным образом, Савельев посмотрел в глаза собеседнику. «Сто рублей, пауштов, золотом!» Оболенный тут показал себя человеком крепким. Он не стал строить возмущённых гримас, не возопил ругательно, даже не особенно изменился в лице. Он просто-напросто поднял густые чёрные брови, покачал головой и негромко произнёс с некоторым даже восхищением. «Однако, однако, Аркадий Петрович, это ж как ни верти получается сущий грабёж на большой дороге!» Улыбаясь ещё более обаятельно, Савельев сказал... «Господи, к чему такие ужасные выражения между дворянами? Грабеж!» «Петр Петрович, это когда человека насильственным образом лишают его достояния. Не правда ли? Помилуйте, раз я к вам применяю хоть малую толику насильства, разве я вам свою цену силком навязываю, ваше право обложить меня самыми последними словами и отправиться искать других торговцев, которых цены помягче будут». Москва город большой, купечества здесь много. Глядишь и найдете искомые. Только я-то. Вот он. И первый полуштов вам могу предоставить не позднее, чем послезавтра. Цена, согласен, малость завышенная. Так ведь и дела ваши, как бы это деликатно, от обычных чуточку отличаются. Будь у нас с вами постоянные дела, не больше партии, я бы так, честное слово, не разбойничал, но вы ж... «Для меня покупатель случайный, вот и следует взять всю выгоду, какую удастся». Аболин широко ухмылялся. «Ох, и жук вы, Аркадий Петрович, уж простите», — сказала, наполняя стопки. «Пользуйтесь моими обстоятельствами». «На то и торговое дело», — сказал Савельев. «Тоже верно». «Эх», — Аболин лихо взмахнул рукой. «Грабеж уж, пользуйтесь моими обстоятельствами. Хорошо, вы все рассчитали». Говорю, это даже с некоторым уважением, согласен, будь по-вашему, он хитро прищурился. Задаток требовать будете. Да никоим образом, сказал Савельев, очень вам, судя по всему, эта ртуть нужна, и не станете вы от сделки отказываться. Зачем же задаток? Резон, сказала Болин. А вот что касаемо случайность нашей встречи, то бишь разовой сделки, тут вы очень, может быть, и ошибаетесь. Еще, графинчик. «Пожалуй», — сказал Савельев.